Глава 30 Мико. «Стройся!» — выкрик капитана Кирена вывел меня из ступора, и я сдёрнула хацукой. Развернув лошадь, я прицелилась и выстрелила, как только в нашу сторону полетел первый залп стрел. «Стройся! Защитите её величество!» Казалось, будто моя охрана повсюду и нигде, а враги со всех сторон. Всё, что мне осталось, положиться на чутьё и выпускать стрелы одну за другой, пока клинки не оказались слишком близко. Один порезал круп моей лошади, и я с трудом помешала ей броситься на моих же солдат. Я выхватила меч. С каждым ударом по кисянскому солдату я надеялась, что это враги, я веду правильную битву, расплёскивая кровь, шеи, лица, руки, головы. Я укладывала врагов всеми способами, а вокруг всё громче звучала смерть. Крики боли и ужаса в визг лошади, которую порезали прямо под седаком Я словно снова сражалась у Рисяна, только против меня выступила собственная армия. «Их слишком много!» — где-то совсем рядом прокричал капитан Кирен, хотя я не видела его в водовороте лошадей и солдат. «Бегите, ваше величество, бегите!» Я могла бы пустить лошадь галопом и ускакать через поля, даже увернуться от стрел, но после такого побега вряд ли сумела бы вернуть трон, разве что погибну в бою и стану мученицей, мёртвым грузом повиснув на шее Мансина. «Ваше Величество!» «Я никуда не убегу, капитан!» — рявкнула я, почувствовав вкус горячей и горькой крови, брызнувшей в лицо. «Это моя империя! Будь она проклята, даже если придётся за неё погибнуть!» Развернув непокорную лошадь, я взмахнула непослушной рукой, Митч отяжелел от крови кисянцев, которые не должны были умирать, а теперь попусту растратили жизни ради власти Мансина. «Ваше Величество!» — отчаянно воскликнул капитан Киран. «Там ещё!» Я развернулась и увидела его с другой стороны от ворот, в которых скрылись Доминус Виллиус и его солдаты. Но хоть враги и вошли в город, к нам приближались другие всадники и пехотинцы с хлопающими на ветру знаменами. «Ваши приказы!» Спросил капитан Кирен и, посмотрев на меня, не заметил направленный в его сторону меч. «Капитан!» Я не успела бы вовремя достать Хацуко и выпустить стрелу в глаз вражеского кисянца, поэтому бросилась на него, словно могла остановить голыми руками. Однако ему в грудь всё равно вошла стрела, и он покатился по земле. Получив момент, капитан Кирен сделал выпад и проткнул шею следующего солдата — Солдаты Мансина бросились в рассыпную перед лицом новых врагов. Стиснув меч с такой силой, что заболели пальцы, я приготовилась их встретить. Это были кисянские солдаты под императорскими знаменами. На мгновение я решила, что это наверняка челтейцы, а статы к армии Доминуса Виллиуса, и они меня прикончат, но впереди скакали два всадника с развивающимися черными волосами на огромных и сильных лошадях — Тор и Нуру. «Да!» — выкрикнула я, потрясая кулаком в воздухе. От радости у меня пылились слезы. «Да, они нашли его! Это генерал Рёдзи!» От приступа радостных рыданий меч выпал из моей руки. Я наклонилась вперед, прижавшись лыбом к потной гриве лошади в благодарственной молитве. «Вы здесь!» — выкрикнула я, как только они могли меня услышать. «Благодарение богам! Вы пришли!» «Мико, ты цела?» — спросила Нуру, осадив коня передо мной и не выпуская из рук лука. «Кто они? Что происходит?» «Где остальные?» — добавил Тор, но я не успел ответить ни на один вопрос, поскольку к нам присоединился хмурый генерал Рёдзи. «Ваше Величество, вы не ранены?» «Я... вроде бы нет, но...» Я глядела, залитое кровью поле, и меня затошнило. К нам прискакал капитан Кирен, слишком спокойный для человека, который уже лишился бы жизни, если бы не стрела нуру «Генерал!» «Капитан, что тут произошло?» «Нам перегородили дорогу на подступах к городу. Доминус Виллиус подстроил ловушку». Услышав это имя, я вернулась в реальности восторг от их прибытия испарился. «Доминус Виллиус! Проклятие! Нет времени объяснять!» Сказала я. «Сичи в беде, а Мансин вот-вот отдаст всю империю Челтею. Он наверняка уже во дворце. Все эти люди служат вам, генерал?» «Они служат вам, Ваше Величество», — отозвался Рёдзи. «Но, как я вижу, мой рассказ придётся отложить до лучших времён. Ведите нас». Им пришлось проглотить все оставшиеся вопросы, а я, взглянув на их лица, вдруг поняла, что не знаю не только, как действовать дальше, но и что мы обнаружим в городе. «Во дворец!» — скомандовал я, и моя новая армия пришла в движение. — Хорошо, но я впереди на случай, если они решили устроить ещё одну ловушку, — сказал генерал Рёдзи, с лёгкостью входя в прежнюю роль. Он выкрикнул несколько приказов солдатам, и мы тронулись к теперь уже пустым воротам через площадь. Копыта лошадей зацокали по почерневшим от копоти камням. Времени оглядеться не было, я успела только увидеть кучки людей, опасливо косящихся на нас, закрытые ставнями окна, забаррикадированные двери, и почуяла густой запах гари. От солдат, преградивших нам путь, не осталось и следа. Никто из тех, мимо кого мы проезжали, не напоминал переодетых челтейцев Лео, но им наверняка пришлось двигаться быстро, чтобы не привлекать слишком много внимания. Мы скакали за генералом Рёдзи. Ближайшая площадь была уставлена шатрами левантийцев, но ни Тор, ни Нуру не обратили на них внимания. Вскоре возникнут вопросы, что здесь делает заклинательница Эзмы и её последователи, чего она ждёт, но я не готова была давать ответы. Приблизившись к первым казармам, когда-то принадлежавшим гарнизону Симая, я рассчитывала увидеть кровь и неразбериху, потому что первые ряды Объединённой Армии должны были взломать ворота, и перебить всех челтейцев внутри. Но хотя рядом находилась большая группа солдат, ворота по-прежнему были закрыты. Перед ними несколько священников стали цепью и бормотали молитвы. «Что происходит?» Командующий солдатами генерал Русин, похоже, пытался вести переговоры, но повернулся на звук моего голоса. «Ваше Величество!» — сказал он, охотно признавая мой статус, ведь теперь это было ему на руку. «Может быть, у вас получится лучше?» «Возможно, но сначала скажите, генерал, вы в курсе, что вместе с солдатами лорда Мансина тайно ехал Доминус Виллиус?» «Нет времени. Что?» Он выглядел по-настоящему потрясённым, а лгать с той же лёгкостью, как и Моту, ему никогда не удавалось. «Я не вполне вас понимаю». «Я тоже не вполне понимаю, как это произошло, но надеюсь, что ваш командующий мне объяснит. А также, почему его люди преградили мне путь через ворота и напали на меня». Это уже вторая его попытка лишить меня жизни самым изощрённым способом. «Ваше Величество, я...» «Не пытайтесь меня убедить, будто вы не знаете, что Ман захватил всю власть ещё до того, как объявил себя императором в моё отсутствие». Без малейшей жалости прервала его я. «Я не желаю выслушивать оправдания. Если вы действительно преданы Кисии и Трону, придётся это доказать. Итак, что здесь происходит?» Генерал Русин нервно сглотнул и уже собрался возмутиться, но передумал. «Ваше Величество!» — сказал он. «Похоже, матушка Ли велела этим священникам не пускать нас в казармы». «Почему?» — спросил генерал Рёдзи, остановив свою лошадь рядом со мной. «Не могу сказать, Хаде!» — ответил Русин. «Это как-то связано с левантийцами и их новым домом, и, честно говоря, я уже начал опасаться, что священники помутились рассудком». «Может, чем-то отравились?» «Ваше Величество!» Обратился ко мне один священник, шагнув вперед. «Нет. Не просто священник, а матушка Ли, единственная женщина, получившая такой высокий сан». «Матушка Ли», — сказала я, хотя и не встречалась с ней воплоти, только слышала рассказы о ее стойкости и мудрости. «Вы не могли бы объяснить, что происходит?» «Мне очень нужно туда войти, но вы, похоже, мешаете генералу Русину выполнять свой долг». С решимостью человека, который мог бы пересечь всё поле боя, она прошла ко мне сквозь строй солдат перед казармой. «Ваше Величество», — повторила она, низко поклонившись. «Я здесь по просьбе Дешива и Яровин, левантийки из тех, кого привели сюда челтейцы. Когда они захватили город...» Она прибыла с ними в качестве иеромонаха, но не ради славы и не из-за ненависти. «Простите, вы сказали иеромонаха?» — удивилась я. «Левантийка? Женщина?» «Да, Ваше Величество, и это само по себе чудо». И она попросила меня помощи как священника и женщину. «Я пыталась добраться до вас за воротами, но меня не пустили, как и других, чтобы я не смогла вести с вами переговоры от ее имени». «Дешива». Имя звучало знакомо, возможно, я слышала его от Рахан, но не успела я удивиться, как матушка Ли продолжила. «Она хочет только, чтобы ей позволили выйти из города вместе с секретарем Аурусом и его солдатами. Если вы дадите обещание пропустить их и не проливать кровь, они просто уйдут. С чего бы им это делать? Ведь они одержали победу и захватили город». За моей спиной конь генерала Русина начал беспокоиться. «Ваше Величество», — сказал генерал, — «надо пройти во дворец, кто знает, что задумал Мансин». Он прав, мне нужно было выяснить, что они с Доминусом Виллиусом задумали, и спасти Сичи, чтобы её не успели силой выдать замуж, и всё же я не сдвинулась с места. Объясните, что будет, если я отдам приказ выпустить отсюда челтейских солдат, не причинив им вреда». Спросила я, снова повернувшись к матушке Ли. «Что-что? Об этом не может быть и речи, Ваше Величество!» Воскликнул генерал Русин но я выжидающе смотрела на матушку Ли. «Секретарь Аурус пообещал Левантийцам землю в качестве возмещения ущерба», сказала она, не обращая внимания на слова генерала. «Но если он здесь умрёт или потеряет лицо перед Девяткой, то не сможет выполнить свою часть сделки». «Земля в качестве возмещения ущерба», — прошептала я. «Это так не похоже на планы заклинательницы Эзмы завоевать степи». Генерал Русин хмыкнул. «Никто из девятки никогда такого не пообещает. Вас обманули, матушка Ли. Если мы выпустим этих солдат, они зальют улицы кровью. Ваше Величество, эти люди захватили наш город. Нельзя позволить им уйти». «Император Кин никогда бы так не поступил, как и его предшественник император Лан. Даже мой отец был слишком привержен традициям, чтобы хотя бы задуматься о другом пути. Сичи сказала, что мы должны проложить новые дороги, построить новый фундамент, и прямо противоположное тому, что сделал бы Кин, казалось очень хорошим началом. Я хотела воссоздать империю заново, а не продолжать разрушение». «Мы в долгу у левантийцев». «Сказала я достаточно громко, чтобы все вокруг услышали. Не только потому, что они спасли Симай, но потому, что помогли защитить Когахе и Руйсян. Они не всегда были нашими союзниками, и, возможно, больше никогда ими не будут, но если они обращаются ко мне с такой просьбой, я приказываю пропустить челтейских солдат, не трогая их, чтобы ливантийцы могли получить справедливое возмещение. Пусть щедрость челтейцев ослабит наших врагов, а не союзников». «Ну, ваше величество!» — буркнул генерал Русин, вытаращив глаза. «Генерал Русин, вы забыли, что к титулу, которым вы меня назвали, следует приложить уважение и послушание. Таков мой приказ. Если вы не желаете подчиняться, скажите это перед всеми, и я с удовольствием лишу вас звания». Он открыл рот и тут же закрыл, но потом снова разинул, как рыба, а по моим жилам разлилась горячая радость от того, что удалось заставить его умолкнуть. «Прекрасно. Похоже, вы хорошо меня поняли, генерал. А теперь, как мне кажется, я могу предоставить дальнейшие матушки Ли. Капитан Кирен с небольшим отрядом останется с вами, матушка». «Да, кстати, генерал, с этой минуты вы подчиняетесь матушке Ли». «Матушке...» «Да, генерал. И учитывая, что в других казармах тоже есть солдаты», «Я не хочу узнать, что про них якобы случайно забыли. Как только челтейцы свободно выйдут из города, сообщите, я буду во дворце». «А если они не уйдут с миром, Ваше Величество?» — спросил генерал, нервно сглотнув. «Что делать тогда?» «Тогда даю вам разрешение сделать всё необходимое для защиты Симаи и его жителей, хотя уверена, что если вы позволите матушке Ли этим заняться, она убедит челтейцев, что в их интересах даже не пытаться». Отступив от моей лошади, матушка Ли низко поклонилась. «Ваше императорское величество!» Сказала она, и я вспомнила слова Сичи о том, что власть держится не только на клинках и армии. С гудящими в венах восторгом и предвкушением новых возможностей я вернулась к ожидающим на улице генералу Рёдзи с его отрядом, Тору и Нуру. Оба улыбались, и их одобрение ещё больше меня воодушевило. Во дворец, генерал Рёдзи!» «Приказала я. Но будьте начеку, известно что на уме у Мансина». И снова вслед за генералом я поскакала по кривым улицам Симая, грохотом копыт, предупреждая каждого солдата или горожанина, чтобы убрались с дороги. При необходимости генерал Рёдзе или ещё кто-нибудь окриком отгонял людей, но улицы были на удивление пустынны, хотя я и ожидала увидеть хаос». Мы оставили много солдат наблюдать за отходом челтейцев, а Мансин отправил Эду охранять мост. Но должны же быть солдаты из других батальонов и приветствующие их жители, радующиеся спасению. Однако по пути к дворцу мы повстречали совсем немногих, и я смотрела на них с подозрением, в любой момент ожидая нападения». Генерал Русин не напал, но хотя я пыталась убедить себя, что он не принимал участия в заговоре, вполне возможно, он не выступил против меня только потому, что перед казармами собралось слишком много народа. На улицах не видно было следов сражения, похоже, левантийцы Эзмы сдержали слово и ушли с дороги. Но на маленькой площади перед дворцовыми воротами генерал Рёдзи всё равно замедлил темп до рыси, обогнув пару мертвецов, лежащих ничком на камнях. Вокруг были и другие, а паре бедолаг, видимо, поручили расчистить путь, оттащив с улицы трупы. «Все они кисянцы!» — отметил генерал Рёдзи, оглядевшись. «Нет, генерал. Я указала на того, о которого он чуть не споткнулся. Кисянская форма. Но это люди Домино Савилиуса, те самые, что атаковали меня у ворот. «Вон там ещё!» — сказала Нуру, мотнув головой в сторону центральной коновизи. Тор огляделся, стиснув зубы. «Интересно, что тут произошло. Что происходит?» — поправила его я. «Ничего ещё не кончилось, и вдобавок, вон те горожане в дорогой одежде, похоже, направляются во дворец. Хорошего мало. По крайней мере, мы знаем, где Мансин», — сказал Рёдзи, снова пришпорив лошадь. «Ему всегда нравилось быть в центре внимания. Когда я был ещё капитаном, он говорил, что великих людей создают великие истории». Он направился к открытым воротам, где стояло в карауле около десятка солдат, явно кисянских. Половина из них наблюдала за нами, бросая настроженные взгляды на генерала Моту, который ими командовал. Однако он не обращал на нас никакого внимания, поскольку был увлечен спором с другим генералом. Тот поднял голову и на мгновение показался одновременно и старым другом, и совершенным незнакомцем, уверенным и властным. «Коко!» Всего на миг Эду с облегчением улыбнулся. А потом его лицо посуровило, а губы сжались в тонкую мрачную линию. «Слава богам, ты здесь!» Генерал Мото не пускает меня внутрь и не удосужился объяснить, почему город гудит от разговоров о домино Севиллиусе. «Я же сказал Юноша, не о чем беспокоиться. Если он в городе, его скоро обнаружат и схватят». «Чушь!» — ответил Эду с таким свирепым видом, что любо-дорого глядеть. Вы отказываетесь пускать меня, потому что я верен истинной императрице, и вы вместе с узурпатором что-то скрываете. Вас занесло, юноша. Я не впускаю вас, потому что вам следует выполнять свою задачу совсем не здесь. встречу с его величеством приглашены жители Симая. Эду плюнул на камни под ногами Моту, и на лице генерала вспыхнуло раздражение. — Как вы любезны! — протянул он. — Генерал мото сказала я. Как императрица Кисии приказываю вам и вашим солдатам посторониться и дать нам пройти. Иначе мне придется сместить вас с должности. К несчастью, Мото был из другого теста, нежели генерал Русин, а может, ему было наплевать, что подумают о нем те, кто наблюдает за перепалкой. «Боюсь, я не могу это сделать», — ответил он. «Я подчиняюсь приказам его императорского величества». За его спиной шаркнули быстрые шаги. Он умолк и развернулся, машинально вытаскивая меч. Но при виде спешащего ко мне Доминуса Виллиуса я тоже вытащила бы клинок. Не дожидаясь приказа, солдаты Мото перегородили открытые ворота, чтобы схватить бегущего священника. Охваченному паникой Доминусу Виллиусу, похоже, было все равно. «Нет, стойте!» Я подняла руку, чтобы помешать им. «Стойте, это не он!» «Не он?» — ухмыльнулся генерал Мото. Солдат приставил клинок горлу священника и, наконец, остановил его. «Не он!» — повторил я, спрыгнув с седла на твёрдую землю к новым проблемам. «От триумфальной победы над генералом Русином не осталось и следа. Это его близнец Унус, верно?» Молодой человек с лицом чудовища кивнул, переводя дыхание, и каждые несколько секунд оглядываясь на дворец. Если кто-то и преследовал его, то, вероятно, не хотел показываться на глаза». Может быть, настоящий Доминус Виллиус? Цели его пребывания в Кисии с каждой минутой выглядели всё более запутанными. «Скажите, за вами гонится брат?» Спросила я как можно мягче, вспомнив, что Кассандра и её вторая душа постоянно защищали этого человека. «Он здесь?» «Да, да, он здесь», — сказал он, так дико озираясь по сторонам, что я видела только белки его глаз. «Он получил почти всё необходимое, чтобы стать богом». «Богом», — повторила я, проигнорировав усмешку генерала Мото. «Ваша вера здесь ничего не значит. Скажите, как это поможет лорду Мансину осуществить свои планы и зачем Лео Виллиусу нужна сечи?» Молодой человек судорожно вдохнул, как будто пытался набраться мужества вместе с воздухом, но на выдохе лишь рассмеялся. «Вы имеете в виду супругу Вельда с двумя голосами и императора Мансина, возглавляющего совместную экспансию Кисии и Челтея?» «Совместная экспансия Кисии и Челтея». Слова прозвенели ударами колокола, и я окаменела. Генерал Русин высмеял предположение, что челтеецы отдадут землю в качестве возмещения ущерба. Если бы он только знал, что вскоре Мансин и Доминус Виллиус потребуют у них всю страну. Её девятка точно не отдаст без борьбы. Это будет долгая кровавая война, которая может закончиться нашим полным разгромом, и всё ради амбиций Мансина. И каких? Сколько времени он стремился к этой цели, уничтожая в своих жерновах всех, кто стоит на пути. Сын печально знаменитого генерала-предателя совершил величайшую измену. Стоя в тени Симайского дворца, я увидела всю глубину собственной наивности. Какой подарок я ему преподнесла, когда в первый раз попросила о помощи, и как умело он играл мной, разрабатывая за моей спиной свои планы. Он двигал фигурки по доске, а даже когда земля уходила у нас из-под ног, он включил в свои замыслы и эзму. Оправился от катастрофы со свадьбой. Использовал любую возможность, чтобы убрать меня с пути, расчистить дорогу для восхождения на самую вершину власти в Империи. Но если он хочет удержать трон, ему придётся в последний раз переступить через меня». Я зло посмотрела на генерала Мото. «Вы можете помешать мне войти только одним способом, генерал. Убив меня. Выбор за вами».